«Было». «Лора!» Эля подскочила с места, едва и вошла в нашу с комнату в общежитии. «Ты где была? Я звонила тебе, Расто, наверное!» «Прости, я виновато посмотрела на подругу, она же покачала головой». «Ты вообще адекватная?» Спросила мягче. «Почему не отвечала? Где ты была? Все в порядке? Интернет гудит, что вчера на концерте была стрельба, я тут едва с ума не сошла, и...» Эля прищурилась, зацепившись взглядом за толстовку Маза на мне. «Что это на тебе за вещица?» «Это... Зимина». Я решила не врать ей. «Зачем?» Эля замолчала так внезапно, что меня глушила тишиной. Она несколько раз быстро моргнула, открыла рот, потом захлопнула его и свела брови. «В смысле... Матвея Зимина?» Медленно проговорила она. «Угу». Я кивнула и облизнула губы. «Которую ты... случайно нашла?» С сомнением все так же медленно выдавила моя соседка. Нет. Я пожала плечами. Он сам дал мне ее. Я выиграла свидание с Тотем. Это как бы долгая история. Договорить мне Эля не дала. Она завизжала так внезапно, что я вскинула руки, чтобы заткнуть ладонями уши. Эля же бросилась ко мне, обняла, потом, продолжая громко вокализировать, запрыгала на мне. «Ого! Ого-го!» — пищала она. «Ты с ним!» «Нифига! Нифига себе!» Попав под эмоциональный поезд по имени Эля, я застыла, пережидая эту атаку. Так было безопаснее. Эля пару раз хлопнула в ладоши, а потом замерла, заговорщически прищурилась и прошептала. «Ты с ним переспала?» «Что?» Мои щеки тут же вспыхнули жаром. «Нет». «С кем она переспала?» В комнату вошла Ждана, наша третья соседка. «Да ни с кем я не спала». Закатила глаза я, а Ждана разочарованно поморщилась. «Но ты пришла в его толстовке», — недоверчиво возмутилась Эля. «В чьей толстовке?» — недоуменно уставилась Ждана. «В толстовке Матвея Зимина», — торжественно объявила Эля, и мне захотелось ее стукнуть. «Зачем же так громко? Вся общага в курсе сейчас будет». Лицо Жданы вытянулось, глаза округлились. Она кашлянула, но, слава богу, не была такой эмоциональной, как Эля. «Хорошо, что не в толстовке их барабанщика». «А то я бы расстроилась!» Эля закатила глаза, раздраженно выдохнув. Пока мы с ней пускали слюни на зиме, Нажда на наших восторгов не разделяла, предпочитая повесить над своей кроватью постер Стаса Банаева, барабанщика «Тотем». К слову, моя подруга Валя из Волгограда тоже сохла именно по нему, хотя иногда не могла определиться, кто же ей нравится больше, Банаев или итальянец Мерлини, их гитарист? «Так, слушайте». Я подняла руки и проговорила максимально строгим голосом. Я выиграла свидание, мы немного пообщались с парнями, а потом началась эта стрельба и суматоха. Зимин дал мне свою толстовку, потому что нужно было убираться из клуба, а мое платье было слишком заметным. И все, мы ушли. И было это в... Элли выгнула бровь. А пришла ты в десять утра. Я от страха отключилась, когда начали стрелять, а потом проснулась в пустой квартире, за мной приехало такси, и вот я тут. Мои соседки смотрели на меня так, будто я им рассказывала полнейшую небылицу. Со стороны, в общем-то, так и звучало. Но ведь это была правда. О том, что Матвей предлагал не развлечься, я решила не говорить. Мне было стыдно. А еще слишком волнительно думать об этом не то, что рассказывать вслух кому-то. Девчонки переглянулись. «Ладно», — махнула рукой Эля. «Но молчать о таком преступлении». Я не успела даже ничего сказать, как она схватила свой смартфон и навела на меня камеру. «А вот и наша девочка». Та, что выиграла эту жизнь, выиграв свидание с Тотем. Эля расплылась в своей фирменной идеальной улыбке. И посмотрите, в чем она пришла под утро. В толстовке самого мат Эля! Я, спохватившись, закрыла камеру ладонью, но подруга рассмеялась. Эля была довольно успешной популярной блогершей, у нее только в ТикТок было больше 50 тысяч подписчиков. Ты же не. Я посмотрела на нее округлившимися глазами. Ты же не кружочек снимала? А что в этом такого? надулась Эля. «Это же круто! Ты только представь, весь университет будет!» «Эля!» Я прикрикнула на подругу. «Ты очумела? Удали сейчас же!» Она стушевалась и поникла, поняла, что на эмоциях сделала то, что задела меня. Эля хорошая подруга, но иногда ее заносит, и она потом сожалеет о своей импульсивности. «Блин!» Эля подняла на меня виноватый взгляд от экрана смартфона. «Я удалила, но было уже 43 репоста. Вот же блин!» Удаленное видео не исчезает из репостов. Прикрыв глаза, я отвернулась, пока Элли и Жданна притихли за спиной. Стащила толстовку Матвея и бросила ее на свою кровать. Еще раз написала маме, а потом вытащила из шкафа полотенце, свежее белье, накинула на платье халат и побрела в душ, очень надеясь никого не встретить по пути. Закрывшись в кабинке, я разделась и стала под душ, прикрыла глаза, когда кожи коснулись горячей струи воды. Я попыталась расслабиться, и вроде бы начала получаться. Мышцы отдались легкой болью, которая бывает, когда долго находишься в напряжении, а потом пытаешься расслабиться. Но вместе с этим в груди начало жечь. Все, что произошло со мной вчера, казалось нереальным. Было ли это вообще? Было. И встреча с любимой группой, и стрельба, и чужая пустая постель. И губы Матвея Зимина на моих... Его рука на моей талии. При воспоминании о прикосновениях Маза я сжала ладони в кулаки и уперлась в стену. Внутри бурлил очень странный коктейль. К восхищению и обожанию, которые я испытывала к нему раньше, добавился страх. Матвей Зимин действительно теперь пугал меня. И весь этот коктейль, разлившись по венам, заставил кожу пойти мурашками даже под струями горячей воды. Я знала, что этот эпизод остался в прошлом, что я больше никогда его не увижу в реальности, но внутри странно жгло. Все, чего мне сейчас хотелось, это вставить в уши наушники и включить его голос. Именно это я и сделала, выйдя из душа. Даже отказалась от завтрака, хотя девчонки настойчиво предлагали. Игнорируя, что сейчас в самом разгаре день, я закуталась в свой банный халат и забралась под одеяло. А потом включила на повтор «Тотемовское чудовище». Заново раз за разом проживая смысл текста и теперь точно понимая, о чем эта песня. А точнее, о ком.